Глава 7. Когда возбуждение от встречи понемногу улеглось, мы обратились к воспоминаниям. Говорили о Виллоне, маме, сестрах, друзьях и всем былом. Потом Рик, Айк и я, перебивая друг друга, поведали историю нашего путешествия. А Эйв в ответ рассказал о своем пребывании в Великом Лесу об Аалах, о том, что узнал и чему научился. Когда же разговор зашел об отце, В глазах брата появилась болезненная грусть. «На караван напали спустя день после отъезда из Виллона», сказал Эйф, и голос его звучал тихо и печально. «Недалеко от деревушки Лулион, на той самой поляне, где вы нашли кошель с кольцом и деньгами. Мы заканчивали с ужином, когда из темноты появились они. Не знаю точно, сколько их было, но гораздо больше, чем нас. Сопротивляться было бесполезно». Бандиты пообещали, что отпустят всех, если отец и я поедем с ними. Но они нас обманули. Им не нужны были свидетели, потому в живых остались лишь отец да я. Нас посадили в разные повозки и повезли на восток. Эйв прервался, глотнул из серебряного кубка, вздохнул и продолжил. Бандиты явно были чужаками, разговаривали они точно на южном наречии. Со мной общался только один из них. Но его лица я не видел, он всегда был одет во все черное и никогда не снимал свой длинный шарф. Поначалу я сидел в повозке один, но потом ко мне подсадили еще двух парней. Они были братьями, их сдал собственный отец. Наверное, тот самый торговец, которого вы встретили в Азоре. Они очень переживали, и я им от души сочувствовал. Тогда я еще не знал, что со мной произошло то же самое». Мы много разговаривали и даже строили планы побега, но ничего предпринять не успели. Эйф закрыл глаза и некоторое время сидел там, борясь с эмоциями. Видно было, что воспоминания о днях неволи давали ему нелегко. Наконец он заговорил глухим тусклым голосом. Я проснулся от шума, прежде чем успел что-либо понять. Дверца повозки открылась, и какие-то люди вытащили меня наружу. Они разрезали веревки и поволокли за собой. Я, конечно, сопротивлялся, но хватка у них была железная. Пока мы пробирались через лагерь, повсюду попадались тела убитых. Я насчитал не меньше 20 мертвецов. На краю лагеря незнакомцы подвели коня и приказали садиться. Я отказывался, говорил, что должен помочь отцу и другим пленникам. Даже порывался бежать, но безуспешно. Меня усадили в седло и пустили галопом по ночному полю. Своих спасителей я разглядел только по утру. Они оказались не людьми, это были аалы, и везли они меня не домой, а в Великий Лес, навстречу с а Т. Тогда я, конечно, ничего не понимал, да и спутники были не слишком разговорчивы. Ну, это нам знакомо, заметил Айк, с нами аалы тоже особо не беседовали. Вот-вот, согласился Эйв, лишь здесь, в Аркерсом Грой, я получил ответы. Честно говоря, я не сразу уловил смысл того, что рассказывала мне Ати, Да и не мог себя представить в роли спасителя мира. Прошло немало дней, прежде чем я осознал всю серьезность своего положения. А когда понял, начал готовиться к испытанию. Рассказ прервал какой-то шум. Мы обернулись, занавес откинулся, и в зал вошли две девушки с корзинами в руках. Они были облачены в изящные платья светло-зеленого цвета. Длинные подолы изящно колыхались при ходьбе. Красота аалок была настолько совершенной и поразительна, что мы все, замерев в изумлении, с глупейшими выражениями лиц смотрели за тем, как они быстро и умело сервировали стол, уставляя его искусно сделанной серебряной посудой и хрустальными чашами, наполненными невиданными фруктами и цветами. В себя мы пришли лишь после того, когда мы удалились. «И что мы должны с этим делать?» — спросил Айк. Он первым подбежал к столу и разглядывал съесное с неподдельным любопытством. «Брать, жевать и наслаждаться», — ответил Эйв, и, потирая руки, схватил румяный фрукт с бархатистой кожицей. «Я здесь ни до чего не дотронусь, неодобрительно произнес Айк. «Знаем мы этих аалов. Кто съест их еду... Тот уже никогда не будет прежним. Уши отпадут, кожа побелеет или что похуже. Брось, Айк, это все предрассудки и байки, Эйф улыбнулся. Не волнуйся, может, это выглядит несколько необычно, зато очень вкусно и питательно. Смотри, он взял другой фрукт по форме, напоминающий огурец, только желтого цвета. Вот это нужно очистить. Брат отрезал верхушку и начал снимать кожуру, под которой оказалась белая мякоть. «Видишь, как все просто?» «Ну, не знаю», — протянул Айк скептически. «Ты уверен, что после этого я не проведу остаток дня в сортире?» «Говорю тебе, это очень даже съедобно. Я уже давно так питаюсь, и со мной все в порядке». «Уверен», — улыбнулся Рик и подошел к столу поближе. «Пока не попробуешь, не узнаешь, так ведь, мать, — говорит, — сказал я. Взял другой желтый плод, очистил его от кожуры, точно так же, как сделал Эйф, и отломил половину». «Белая мякоть приятно пахла. Вкус тоже не разочаровал. Я мгновенно умял сочный огурец и потянулся за вторым. «Ладно, дай мне», — вздохнул Айк, будто делал кому-то одолжение. Некоторое время все были заняты трапезой, стремясь попробовать каждый из удивительных фруктов. Все они были разными. Красные мягкие плоды оказались настолько сочными, что пришлось подставлять ладонь, дабы не закапать одежду. Странные зеленые штуки, по виду напоминающие груши, напротив были довольно твердыми, а внутри каждый находился крупный орех. Еще мы продегустировали маленькие пушистые шарики, чей вкус дарил необычное ощущение приятной терпкости и огромные фрукты с твердой колючей кожурой. Все это, по словам Эйва, росло прямо в лесу и являлось неотъемлемой частью рациона местных жителей. Постепенно тележка опустила, наши желудки наполнились, и мы уселись на каменные скамьи, надеясь вернуться к беседе. Но в этот момент в зал вошел Алис и объявил, что Эйву нужно продолжать подготовку к испытанию, без посторонних. Прощаться никто не желал, но Алис был неумолим. Мы нехотя пожали друг другу руки, обнялись и удалились. «Слушай». «А где Элсон? спросил я, когда мы вернулись в отведенные нам комнаты. «Не знаю», — пожал плечами Айк. «Шляется где-нибудь?» «Да где он тут может шляться?» — спросил Рик. «А Аллы вряд ли такое допустит. «Может, спросить кого-нибудь?» — предложил я. «Думаешь, нам тут расскажут?» — заметил Айк, с интересом разглядывая живые стены гостиной, сплетенные из толстых ветвей. «Что расскажут?» — раздался знакомый голос. В дверях с большим свернутым одеялом стоял южанин. — Где ты был? — спросили мы хором. — Да так. Перекинулся парой слов с волшебницей. Элсон направился к кроватям, а мы с удивлением обнаружили, что теперь в комнате было уже четыре скамьи и четыре стула. Элсон бросил свое одеяло на резной стульчик и присел. — Ну как? Повидались с Сейвом? «Да», — ответил я за всех. «И?» — наемник заинтересованно посмотрел на меня. «Он все тот же Эйв, только избранный».